Глава восемнадцатая. Событие сорок девятое. Не иди туда, куда ведет дорога, Иди туда, где дороги нет, И оставь свой след. Ральф Уолда Эмерсон «Аня, Аня, Аня, отзовись!» Это был полный пипец. Сашка заблудился. Он ведь никогда со стороны села к избушке землянки не ходил. Они всегда с Кикиморой выходили по тропке прямо на дорогу, что из Баскова в Балаховское вела. Собираясь к Шишиге, Кох хотел сначала пройти по дороге до той тропки, а потом уже идти по ней к избушке. Благо и не очень далеко, и дорога знакомая. И понятно, что зазнайство победило. Что он не сможет с этой стороны землянку найти. Если по дороге с полкилометра и тут тропка чуть наискосок шла, ну пусть 700 метров, не больше, плюс 300 до леса и того верста. Он уже не раз и не два проходил столько. Да и по лесу, если есть возможность, в случае чего опираться на стволы, идти легче, чем по дороге. И пошел. «Шел себе, шел, и даже мысли не возникло, что заблудиться может. Где тут заблуждаться? А вот, оказывается, мать его за ногу. Можно?» Неладное Виктор почувствовал, когда уперся в ручей. «Если этот ручей бежит в озеро, то нихрена не понятно. Он же со стороны дороги бежит из родника, а Виктор должен был идти параллельно почти дороге. Неужели он прошел мимо избушки?» Сашка остановился. Если Балаховская на юг от Баскова, то ему надо сейчас, наверное, на северо-восток повернуть. Повернул. Шел, шел, а озера нет с землянкой. «Дебил!» — обругал себя Виктор. «Можно было просто по ручью идти. Да, берега кое-где заболоченные, но просто идти можно, не выпуская его из глаз». Кох развернулся, нашел солнце и пошел на юго-запад. «А ручья нет». «А не пора ли паниковать?» – спросил у березы Виктор Германович и сам понял без подсказки, что пора. Нога еще побаливала. Всего два дня и полежал. Ему нужно было срочно возвращаться в Балаховское. Среди семян, что он напокупал, были озимая рожь и пшеница. И все сроки по их посадке уже прошли. Если срочно не посадить, то год можно потерянным считать. Потому, не дожидаясь, пока нога окончательно заживет, Сашка и решил отправляться на поиски Анны. Во-первых, ему нужно ее выкупить, он ей обещал. А во-вторых, он же собирался разбогатеть в следующем году на производстве средства от холеры. А значит, нужно заготавливать уже сейчас листья малины и шиповника, сам шиповник, да и листья земляники тоже пора. Вопрос был с корнями лопуха или репейника. Насколько помнил Кох, их заготавливают либо осенью, используя корни первого года. Но можно и весной следующего, тогда нужно выкапывать корни второго года. Кашу маслом не испортишь, зелья нужно будет тоннами для лечения, а потому лучше и осенью заготовить, и весной. Организовать для сбора крестьян не проблема, но нужен руководитель сбора, ведь детей в основном отправят. Лучше знатока леса, чем Кикимора, ему не найти. А еще, если себя за дурня не держать, то он соскучился по Кикиморе. Одна на всем свете сейчас родная ему душа. Сестра не в счет. Она скорее матерью ему сейчас себя считает, и у нее одна цель – опекать больного мальчика. Взять мужик неплохой, но Кох уже столько раз заставлял того глаза от удивления выпучивать, что лучше какое-то время контакты сократить а то уже и непонятно, как свои знания и чудачества объяснять. «Аня, Аня, ты где?» — возопил в очередной раз Сашка и вправду запаниковавший. «Дурень, ты чего на весь лес орешь? Всех зайцев мне распугал». Фух, Кох не испугался. Вздрогнул от неожиданности, но сразу в улыбке расплылся. «Нашел, он ее нашел». «Аня, я тебя нашел», — так прямо и заявил. «Нашёл. дурень, это я тебя нашла. Ты чего тут ходишь, орешь на весь лес? Тебя искал. Переодевайся, иди, и нужно в Басково выбираться. Там пролетка есть, нас отвезет домой. Чего это нас? Я никуда не собираюсь, фыркнула Кикимора. Перестань, ты мне нужна. Будешь в тереме жить, питаться нормально. Зима же скоро, замерзнешь тут. Сашка стоял и лыбился, разглядывая Кикимору. Она опять была в своем маскалате. Опять сучки и трава в волосах, опять зеленые круги под глазами. Красота! Вот дурень! Чего скалишься, Барчук? Анна подошла и посмотрела на перемотанную белой тряпкой ногу Сашки. Это в тебя этот изверг стрелял. Упекут теперь на каторгу, туда ему гаду, и дорога. Он. Ладно, чего теперь? Бог шельму метит. Что делать собираешься? Смотрю, говорить получше стал и сам вон куда забрался. Работает мое зелье. Сашка в этом ключе о своем прогрессе не думал. Неужели то, что он стал почти нормально говорить, и то, что теперь легкой тросточки для ходьбы хватает, это заслуга той зеленой сгущенки, что ему Шишик давала? Да нет. Нет лекарства, отстроенные двадцать первой хромосомы. Это просто тренировки его. А что я у тебя делать буду? И Киморов встала и почти нос в нос уставилась на Сашку. Ух, а он уже почти забыл, какие красивые у нее глаза. Золотые, с несколькими зеленовато-коричневыми точками. «Жить? Я тут...» «Ага, ну я вычитал в книге рецепт лекарства от холеры. В газетах пишут, что в этом году эпидемия холеры была только на юге, а в следующем году по всей России прокатится». Мы лекарства этого наделаем и продавать будем. И людей спасем, и на жизнь заработаем. А как еще объяснить свои знания, кроме газеты и книг? Уж их-то в лесу кимара точно не читает. она ты и грамотная. Немного, по буквицам слова складываю. Научу, собирайся, мне спешить надо. Дело есть одно срочное. Не, Дурень, ты иди. Я через несколько дней сама приду. У меня тоже дело срочное есть. «Точно придешь?» – забеспокоился Сашка. Не ожидал отказа. «Вот дурень. Конечно, приду. Доделаю да дела и приду. Деньги приносить?» Она опять нос к носу встала и в глаза Сашки своими глянула. «Возьми, купим тебе одежду на зиму». «А вольную?» «И вольную купим. Я тебя ждать буду. Один теперь в Балаховском жить буду. Да, ты только скажи, куда идти, а то я заблудился». «Дурень!»